Глава 36. «Спиной к спине!» — ухмыляется Айкин, тяжело дыша. «Даже не верится, что дошло до такого!» «Уж кто бы говорил!» — хмыкает Драс, срывая с себя изодранные верхние одежды. «Кто-то морал, что скорее утонет в выгребной яме, чем будет находиться со мной в одном помещении!» «Обстоятельства изменились», — еле слышно вздыхает мастер лазурного потока. «Верно. Раз патриархи ослеплены враждой, мы должны доказать будущим поколениям, что умеем признавать свои ошибки. В бой!» К ним приближаются Карната и Рельмар, учителя и предводители, ставшие в этот день их заклятыми врагами. Настоящих в центре арены потомков основателей сект обрушиваются массивные штормовые волны несущие с собой только смерть и забвение. Из пучины выныривают не просто водяные змеи, а настоящие обитатели глубин, призванные рельмаром. Хищники словно кольчугой, покрыты блестящей черной чешуей, а их глаза горят подобно углям. Патриарх Карната не отстает от своего извечного противника. В волнах, посланных им, мелькают бронированные черепахи, настоящие чудовища размером с быка. Их шкура прочнее стали, а панцирь не поддается даже ударам смертоносного двуручного клинка Драссафена. Не с первого раза, но он находит слабые места и разит чудовищ, пока они пытаются переломать его кости. Патриархи стремительно сближаются с последователями, ставшими мятежниками. Бой разгорается с новой силой. Мы вчетвером ничего не можем здесь поделать. Остается лишь наблюдать со стороны. Однако даже чтобы выжить, приходится убраться подальше от эпицентра сражения. Лиу и Юну приходится особенно тяжко, как и многим на остатках трибун. На них лица нет, они едва остаются в сознании. Такие объемы ки даже мы с науки выдерживаем с трудом. Мы отдаляемся и уносим ребят с собой прочь подальше от сражения глав сект. Сейчас решается судьба всей долины. Веками лилась кровь и сгорали жизни. Бесчисленное количество адептов пало в этой необъявленной войне прежде, сегодняшние потери только увеличили счет жертв. Разве этого недостаточно? Печально, что погибшие сражались даже не против врагов из другой секты, а против своих же братьев. Если бунтари проиграют, воды реки, протекающие сквозь долину, окрасятся алым. Надеюсь, эти два могучих адепта действительно поверили моим словам. Битва лишь продолжает набирать обороты, а часть трибуны, центральные ложи уже лежат в руинах. Кровопролитие захлебнулось, но не угасло совсем. Мастер Канг со сторонниками сдерживает других мастеров, защищая остатки учеников. Мы с науки врубаемся тараном в ряды сторонников Карната среди младших адептов, сминая их, но стараясь не убивать всех подряд. Смерть находит лишь тех, кто не желает останавливаться. Под нашим совместным натиском мастера отступают, но не сдаются. На стороне лазурного потока мастер Заир держит оборону, неся ощутимые потери. Рельмару удалось склонить на свою сторону большинство учеников. «Мастер Канг, давайте поможем им!» — кричу я, указывая в сторону лазурного потока. Разгоряченный могучий старец, похожий на свирепого льва, командует всем, кто может сражаться, двигаться туда. Мы оставляем часть мастеров сражаться с предателями. На нашей стороне перевес. Кого-то из сторонников карната уже взяли в плен, но большинство убито либо продолжает сопротивление. Мы с небольшим отрядом нефритовой черепахи обходим по краю арены бурю, бушующую в центре. В воздух вздымаются торнадо. Оглушающим рокотом звучат удары клинков, создавая ураганные потоки ветра. Вниз сыплется ледяной дождь из острых сосулек, подобных пикам. В волнах мелькают чудовища и множество силуэтов, словно там сражаются не четыре человека, а целая армия. Внезапное подкрепление вводит в ступор людей, поддерживающих Рельмара. К нам присоединяется Илью с Юном. От них мало толку, но так мы хотя бы даем понять тем, кто хочет настоящего примирения, что мы не враги. На стороне лазурного потока бой вспыхивает с новой силой, Загнанные в угол, почувствовав подмогу. Они бьются с удвоенной энергией». раз давно не сражался с патриархом Карната и забыл, насколько же тот силен. Кажется, что старик стал еще могущественнее. Неужели жажда уничтожить секту Лазурного потока придает ему столько сил? Сейчас тот даже не замечает своего давнего врага Рельмара, который сражается совсем рядом с Айкином. Вся ярость патриархов направлена на них двоих, словно именно они виноваты во всем происходящем. Меч Драсса уже обогрен кровью Карната, но и на нем самом, повреждений не меньше. Клинок Патриарха оставил несколько глубоких порезов, а в ранах пульсирует враждебная ки, не давая им затянуться. Кровь быстро бежит по бокам, обогряя воду под ногами. Айкин выныривает из волны совсем рядом, поднимается, но на него тут же обрушивается Рельмар. Патриарх Лазурного потока теснит юркого адепта. Их мечи мелькают на огромной скорости, атаку за атакой, перебивая удары потомка основателя секты. Лезвия рисуют кровавый узор на теле Айкина. Не выдержав напора, тот падает на одно колено, едва удержавшись на воде. Вскидывает руки, стараясь защититься от атаки, но поздно. Два парных лезвия почти сходятся на шее Айкина, когда в последний миг из воды вырастает гора в человеческом обличии, заслоняя его от удара, который мог стать последним. Широкий клинок отражает выпад и отбрасывает Рельмара в сторону. Со спины на них обрушивается карната, крича сквозь шум воды. «Два предателя спелись. Уже даже защищают друг друга. Если бы этот позор видел твой предок, Драс, он бы выколол себе глаза». «Держась вместе, умрете тоже вместе», — вторит ему Рельмар. Мы хорошо знаем сильные и слабые стороны друг друга. Драсс подбадривает Айкина и протягивает ему раскрытую ладонь. Сделаем то, что не смогли наши предки. Пора доказать всем не только на словах, что мы хотим объединить секты. Заклятый враг стал заклятым другом. Скривившись от боли, Айкин поднимается и перехватывает клинки. Как долго они сражались друг с другом. Сколько себя помнят. А теперь сплотились перед лицом общей угрозы. Оба узрели в этом пареньке, шагнувшем лишь на середину этапа богомола, ту часть головоломки, которой им не хватало для победы. Два воина становятся единым целым. Карната кидается на мятежников, но теперь Айкен задает темп, быстрый и непредсказуемый. Рельмар старается вмешаться. Он обрушивает водную стихию во всех проявлениях. Лед, вода и чудовищные змеи сплетаются воедино. Но их встречает широкий меч Драсса Фена, не давая дотянуться до своего соратника. Размытые тени двух бойцов мелькают по всему пространству арены, сплетаясь в невероятном танце. Вот они встают спина к спине, закрывая друг друга от особо мощных атак. В следующий миг перекрещивают клинки, соединяя воедино две сокрушительные техники и обращая их против бывших наставников. Под их слаженным натиском патриархи начинают уступать. Сперва по шагу, По пяди. Но чем дальше, тем быстрее они откатываются, будто неодолимая сила влечет их в эпицентр схватки. Прямо в тот водоворот боли и отчаяния, что они сами же и породили. Два старика озлоблены и не могут работать сообща. Теперь, когда они так близко, им хочется убить не только своих учеников и наследников, но и друг друга. Их техники переплетаются в схватке. Черепахи жрут водных змеев. Лед, наполненный двумя враждебными ки, сталкивается, и замерзшие гребни набегают друг на друга, сверкая острыми гранями. В хаосе стихии два патриарха готовы сразиться со всем миром, чтобы отстоять свои убеждения. Им уже не важно, что думают другие, каждый убежден в своей правоте. Наконец им представилась возможность решить все проблемы разом, убить врагов, настоящих и вымышленных, выявить и уничтожить скептиков а также доказать всему миру превосходство своего стиля, ставшего для них единственным смыслом жизни. В противовес им выступают два потомка основателей враждующих сект, признавшие свои ошибки. Кто, как не они, должны были рвать глотки врагам, чтобы отстоять наследие предков? Непостижимо, но отбросив вражду, они дополняют друг друга. Хорошо изучив слабые и сильные стороны друг друга, сейчас они двигаются в тандеме, отражая смертоносные техники патриархов. Ни Ральмар, ни Карната больше не могут их достать. Стили сливаются воедино. Сила и мощь нефритовой черепахи переплетается с текучестью и скоростью лазурного потока. Мастера своих стилей наконец отбросили ограничения, которые сами для себя установили. Они меняются на глазах. То, что созерцали на арене, происходит и с ними. Бушующая сила наполняет обоих. В центре арены, где беснуется гибельный шторм, пробуждаются сразу два переплетающихся дракона. До трибун долетает их рев, который крушит лавки, оглушает учеников и мастеров. Еще больше адептов теряют сознание, не выдержав духовного давления. Тяжелый двуручный меч Драсса становится невообразимо легким и быстрым. Его взмахи рассеивают техники патриарха, не давая тому передохнуть. «Я был слеп все это время», — признает мастер. «Отступись, учитель, и я пощажу тебя. Сложи оружие, твое время прошло». Со звоном меч карната отлетает прочь. «Зарвавшийся ублюдок, я тебя вырастил. Я тебя и уничтожу», — выплевывает старик. «Вы все умрете, даже если это станет последним, что я сделаю!» С хриплым присвистом кричит Рельмар. Он бьется с Айкином, но уже не в силах противостоять ему. Мечи более молодого мастера быстрее, а удары стали гораздо тяжелее. Бунтовщики сходятся и расходятся, переплетая свои атаки и прикрывая слепые зоны друг друга. Постепенно они начинают теснить двух патриархов к центру. Карната и Рельмар обрывают свои техники, обрушивая тонны воды на арену. Призванные монстры распадаются, исчезая в водных пучинах. Все взгляды устремлены в центр, на развязку этого неожиданного противостояния. Два старых, закостенелых стиля против зарождающегося нового. Айкин и Драс вооружены по-разному и совершенно не похожи, словно гора и игривый ветер. Однако в их стиле каждый, находящийся на арене, видит единство, невообразимое для столь разных бойцов. Парные мечи переполняет мощь. От каждого удара Рельмара сносит поводный гладик глади к своему заклятому врагу. Карната еще может соперничать в стиле с драссом, но уже не в скорости. На один мощный удар он получает два не менее мощных в ответ. Теперь они поменялись местами. Два патриарха, два кровных врага стоят практически бок о бок. С ненавистью косясь друг на друга. А ведь кульминацией сегодняшнего дня должно было стать полное уничтожение вражеской секты. Ученики превзошли их, но даже так патриархи не хотят отступать. Ты идиот, драс! надрывается карната, сплевывая кровь. Ты променял будущее первенство нашей секты на сопливые сантименты. мягкосердечный щенок! «Я променял крах всего, что мы строили веками, на новый шанс для всей долины. Кем бы ты правил, учитель, стоя на горе из мертвецов, кого бы учил? Секта не может существовать без своих адептов, а ты собирался сгубить их всех в братоубийственной войне, выживший из ума старик». Драс сам изумляется словам, вылетевшим из его рта. «Отступись, в последний раз предлагаю». «Никогда! Я никогда не отступлюсь, глупый мальчишка!» С рыком патриарх бросается на него в атаку. Рельмар молчит с ненавистью, оглядываясь по сторонам. Не может выбрать, кого пытаться убить. Своего ученика или давнего врага. Однако выбор делают за него. Айкин атакует первым почти синхронно с драссом. Они нападают, постоянно меняясь местами и чередуя свои сильнейшие техники, не давая противникам предугадать, откуда последует новый удар. Водный таран Карната отправляет Айкина в полет, но на его месте тут же возникает Драс, который без заминки атакует своего учителя. В этот краткий миг старый патриарх вдруг осознает всю глубину своего заблуждения. В глазах ученика он видит не ненависть но сожаление и решимость положить конец бессмысленному кровопролитию. Это откровение почти застает Карната врасплох. Почти. Позади рослого мечника мгновенно появляется Рельмар, атакуя его парными мечами из слепой зоны. Патриарх уже празднует победу, однако довести свой замысел до конца не успевает. За его спиной из самой водной глади возникает Айкин. Реагируя на новую угрозу, старик крутится, вскинув клинки, но он не в силах поспеть за скоростью более молодого мастера. Два меча вгрызаются в рельмара одновременно. Первый пронзает горло и в брызгах крови выходит наружу из шеи. Второй погружается точно между ребер, пронзая сердце насквозь. На какой-то миг патриарх застывает. Его рот раскрывается в беззвучном крике, а глаза начинают стекленеть. Затем невидимые нити, удерживающие его тело, разом обрываются. Застрявший в горле клинок с шелестом высвобождается, и его голова отделяется от плеч. В небеса бьет фонтан крови. Безжизненная оболочка некогда могучего мастера грузно заваливается в воду, подняв столб алых брызг. Карната, не веря своим глазам, вскидывает руки для активации техники. Ему удалось восстановить кип, но он запаздывает с реакцией. Правая рука отлетает прочь и падает в воду вместе с мечом. «Достаточно!» — гремит Драсфен. «Никогда!» — взмахивает Карната, резко развернувшись в сторону Айкина. Огромная ледяная пасть раскрывается под мастером лазурного потока. Патриарх хочет сомкнуть пальцы в кулак, чтобы завершить технику, но момент ускользает от него. Лезвие массивного меча входит в его корпус легко, будто втомленный свиной шмат. Плоть, кости, внутренности, все расходится под неодолимым напором духовной стали. Карната раскрывает рот для крика, но меч движется дальше, разрубая его тело надвое. Верхняя половина медленно сползает в воду, волоча за собой целый шлейф из стрибухи. Некогда великий мастер испускает дух. Вода вдруг окрашивается алым, вбирая в себя остатки его растерзанной плоти. Воцаряется звенящая тишина. Лишь плеск волн и постепенно нарастающий гул голосов с трибун напоминают, что время не остановилось. Драс и Айкин стоят неподвижно, глядя на погребальное ложе своих наставников. В какой-то миг кажется, что они сами стали изваяниями, застывшими символами скорби. На арене остаются Айкин и Драс, израненные, уставшие. Долгий миг они разглядывают друг друга, наконец делают то, что оказались неспособны их... Далекие предки. Два мастера, в чьих жилах течет кровь легендарных основателей, шагают навстречу друг другу. Их руки смыкаются в крепком рукопожатии, сплетая воедино судьбы двух великих сект и знаменуя начало новой эры. Эры возрожденного дракона. Бои на трибунах стихают. Остатки сторонников Рельмара бросают оружие, а те, кто не в силах смириться, бегут прочь с арены. Их уже не преследуют. Все смотрят в центр. Обменявшись крепким рукопожатием, Айкин и Драс что-то обсуждают. Разговор длится долго, раненым пока оказывают первую помощь. Трупы начинают сносить и складывать, чтобы потом придать забвению согласно древним традициям. Ко мне подходит Заир и благодарит за помощь. Наконец, звучит голос Айкина, накрывая всю арену. Ученики лазурного потока и нефритовой черепахи. Мы, как потомки основателей сект, хотим объявить перед лицом всех собравшихся здесь. Он выдерживает паузу. Отныне двух сект больше не существует. Мы их распускаем. Непонимающие ученики и мастера переглядываются, будто пытаясь понять, что же им делать дальше, куда идти. Дав людям выплеснуть эмоции, грохочет Драсс. «Я понимаю, что этот день для вас был, наверное, самым тяжелым в жизни. Но дослушайте до конца». Он уступает слово Айкину. «Да, в это сложно поверить. Вам может показаться, что тысячелетняя история наших сект сейчас прервется. Но это не так. «Никто не будет забыт, и пусть этот день станет великим трауром в честь погибших в бесчеловечной, братоубийственной резне. Однако он же станет памятным днем возрождения секты водного дракона», — торжественно произносит Айкин. «Мы с моим давним соперником решили объединить две расколотые злой судьбой половинки. Секта водного дракона вновь существует, и каждый из вас может вступить в нее прямо сейчас». Над ареной повисает тишина. Адепты не верят услышанному. Первым поднимает обогренный кровью кулак мастер Канг. «Водный дракон!» — ревет монументальный старик. Его подхватывают мастера, а затем большая часть выживших. Когда трибуны утихают, начинает говорить Драсфен. Это сложный выбор и совершенно иной путь, с которого свернули наши предки. «Мы уже знали историю раскола водного дракона и сами не хотели в это верить. Рен, Наоки!» — он манит нас к себе рукой. «Вы раскрыли секрет, так поведайте всем остальным правду. К чему приводят слепое упрямство и гордыня? Выходите все. Это ваша заслуга!» «Не думал я, что мне придется выступать, но с честью выполняю просьбу учителя». Мы с Наоки, Юном и Лиу рассказываем всем давно забытую истину. Этот день они не забудут никогда, и я надеюсь, что он сплотит их накрепко. В долине наступает мирное время. По-настоящему мирное, а не та партизанская война, что шла здесь долгие годы. Все адепты, независимо от ранга, заново проходят отбор под личным присмотром Айкина и Драсса. Под их руководством и благодаря наследию водного дракона боевые искусства в долине начинают расцветать с новой силой. Однако наружу всплывает множество неприятных фактов о верхушке обеих сект, бередящих еще свежие раны, но укрепляющих веру в возрожденную секту водного дракона. Патриархи давно промышляли разжиганием ненависти и специально посылали верных им адептов в места, где живут родственники обычных учеников. Смерть, боль и бесконечные интриги — вот на чем строилась их власть. Только так они могли подпитывать ненависть и развязать войну. Я восстанавливаюсь и провожу время в тренировках с Драссом, а теперь еще и с Айкином. Он с благодарностью дополняет мои познания. Вдвоем им удается намного лучше раскрыть истинную силу водного дракона, что он не мудрено. Жаль только, что времени на тренировки у нас немного, ведь у секты «Водного дракона» теперь два патриарха. Они постоянно заняты, но все же находят время и для меня. Прямо на арене я сообщил обоим, что вскоре мне придется покинуть долину, и я не смогу вступить во вновь сформированную секту. Напрасно тревожился. Патриархи не держат на меня зла и с пониманием относятся к этому решению. «Дни летят быстро». Впрочем, я не скучаю. Моя дружба с Наоки, Лиу и Юном стала еще крепче. Мы много тренируемся, иногда отдыхаем и проводим вместе последние деньки. Я понимаю, что мне надо двигаться дальше. Меня ждет Феррон, условия для возвращения выполнены, но мне так не хочется покидать долину. Еще одно место, почти ставшее для меня домом. Однако у меня есть цель про которую я не забыл. «Лин, моя драгоценная сестренка, прости, что я так долго. Мне надо стать еще сильнее. Я видел, на что способны патриархи сект, а ведь император стоит еще выше. Настает тот день, когда я отправляюсь в Хукоу. Хочу заглянуть еще к Янису напоследок. Для друзей мое отправление не тайно». Они хотят меня проводить, правда, получается, только у Наоки, она все же мастер. Для Юна и Лиу никто не отменял тренировки. Да и Лиу разрывается между мной и своим местом подле Айкина. Так что мне устраивают прощальный пир в секте, а уже вдвоем с Наоки мы пребываем в Хукоу. У Яниса на удивление людно, но и здесь молва уже давно гремит о новых порядках. За кувшином вина мы с Наоки ведем прощальную беседу. «Тебе правда надо идти дальше?» Немного поднабравшись, она раскраснелась, зато говорит откровенно. «Останься, прошу. Ты так много для нас сделал». «Мне надо уйти. У меня есть еще незаконченное дело», — вздыхаю я. «Не хочется признавать, но и мне тяжело будет покинуть это место и... эту девушку». «Извините за вторжение». К нам за стол подсаживается Янис, сжимая в руке смятую желтую бумагу. А тебе молва гремит уже не только в долине, но и по всей империи. Он кладет на стол мятый листок и разворачивает. На бумаге изображен портрет не очень умелого художника, отдаленно похожий на меня. «Имперская стража разыскивает Рена из лесных холмов», — гласит надпись. Снизу указана награда. «За живого тысяча солей...» за мёртвого 500